18 сентября. Суббота. Яркий свет резал глаза. Я никак не понимала, сколько прошло времени. Толчок, пустота, и вот я очнулась. Сложно всё осознать. Мне что-то говорили, но я не понимала ни слова. И только через несколько минут мозг обработал информацию. Оказывается, я 3 дня в сознании, но ничего не понимала и не помнила. что происходило после удара машины и до сегодня. Интересно, что я успела наговорить. Хотела пошевелиться, но не могу двигать ногами. В палату ворвался Сэм. Мои глаза загорелись. Сэм? Аля. Сэм почему-то боялся подойти ко мне. Почему не подходишь? Что же я успела наговорить, чего не помню? Тебя не было почти 3 недели. Почему? 3. А где я была, Сэм? Сэм взял меня за руку, я почувствовала тепло и захотелось обнять его, но я не могла. Сэм, обними меня, пожалуйста. Сейчас, Аля, подожди. Он вёл себя отстранённо. Раз все в сборе и в осознанности, пора рассказать, как обстоят дела. Аля не чувствует ног, сейчас не встанет. Почему? спросила я. Сэм сильнее сжал руку и не спускал взгляда с врача. Он переживал сильнее, чем я. «Не понимаю, почему? Ведь я чувствую себя хорошо!» «Алли, тихо!» — сказал Сэм и обратился к врачу. «А что делать? Совсем не может?» «Сможет, но не сразу. Отправим в лечебный корпус номер 4. И там на терапии есть шанс встать и окрепнуть. Но это не быстро!» И будет психологически тяжело. Какая разница, главное, что встанет. Когда её можно туда переводить? Что? Вы о чём? Встряла я, но меня никто не слушал. Завтра. Только нужно, чтобы кто-нибудь из знакомых находился всё время рядом и поддерживал. Я найду кого отправить. Вы не поедете? Я не смогу. Много работы. Эсти или Малия смогут приезжать? Сэм, нет. Почему ты не сможешь? Я не поеду одна. Я дёрзала, сопротивляясь всем телом. Сэм за плечи прижал меня к кровати. Аля, я не смогу с тобой поехать. От его холодного взгляда навернулись слёзы. Сэм, не бросай меня. Я тебя ни на день не бросал. Все 2 недели. Но в один день ты сказала кое-что. Что? Что? Что душой меня ненавидишь? Я знал, ты не понимаешь, что говоришь, и думаешь, что я Энзо. Но позже ты сказала: "Я знаю, ты Сэм, но я любила Серхио, а тебя и твой замок ненавижу. И уйду отсюда, как только сделаю тебе больно". И что? И что тебе повторить? Не помню такого, это неправда. У меня потекли слёзы. Такое я и правда думала, но только во время наших ссор. Но сейчас это неправда. Сэм ушёл. Всего лишь какая-то фраза в моём бреду. Теперь он меня тут бросит. Я заснула. Через пару часов проснулась, но казалось, разговор был минуту назад. Мне нужно к Сэму. Хочу поговорить. Сквозь боль я содрала катетер, заклеила руку и еле поднялась с кровати. Ноги не слушались. Они достали до пола. Сейчас встану. Но я рухнула на пол и пыталась докричаться до Сэма, пока не пришли медсёстры.